Глава двенадцатая, Наталья. Марго, мне очень нравится именно это платье, настаивала я на своем. Платье было великолепным. Это было оно. Именно мое платье, будто вот его сшили точно для меня. Разве так бывает? Вот не зря мне не понравилось ни одно из. Уже даже и не помню, сколько я перемерила, сколько пересмотрела. Не знаю, даже задумчиво произнесла Марго. Маргарита держала на руках Диану, которая, в свою очередь, со всем своим детским любопытством рассматривала чудесные свадебные, просто праздничные наряды и тянула к ним ручки, чтобы потрогать, поиграть. «Дяй, дяй!» — просила малышка. И Маргарита давала. Ну, не платья, а новые игрушки, отвлекая мою крошку, хоть и ненадолго. От волшебства тюля и шелка, от ласа. Мое платье было выполнено из шелка, и оно так приятно ласкало кожу. Несколько поворотов туда-сюда, а потом я не удержалась, и под смех Дианы начала окружиться. Ну, хорошо осмелостилась Маргарита, уговорила: Берем это, оно и правда очень хорошо сидит, и, невероятно тебе идет. Я знаю, почему Марго фыркала, ведь это платье нашла и выбрала я, не она. Маргарита очень не любила, когда что-то шло. Не по ее сценарию и не по ее воле. Та-да-ди-да-да-дам, я начинаю выбираться из ее тени. Потом подобрали к платью невероятные красоты туфли. Покупки обещали доставить прямо на дом. Драгоценности Маргарита сказала, что выдаст свои фамильные, вызвав у меня шквал эмоций как следствие слезы. Я так растрогалась, что не смогла сдержать своих чувств и благодарности. «Спасибо вам, Марго, от всей души. Огромное спасибо!» — произнесла я, всхлипнув. она нахмурилась и протянула мне скомканный обслюнявленный кусок шелковой материи, который она все-таки заполучила в свадебном салоне. Я засмеялась, взяла у своей малышки протянутую ткань. Она хотела утешить меня. «Что с тобой, милая?» — удивилась моя реакция Маргарита. Ну-ка, вытирай скорее глазки, а то они покраснеют, нос опухнет. В итоге напугаешь Макар, и он сбежит. Снова рассмеялась, Маргарита оказалась потрясающей женщиной, хоть и с закидунами. В последнее время что-то у меня чувства эмоции, похожие на американские горки. Скачут, как сайгайки, туда-сюда, туда-сюда, пожаловалась ей. Видимо, нервничаю перед свадьбой. Гормоны жуткие, сволочи, произнесла Марго задумчиво особенно когда женщина беременна. Я сначала не поняла ее посыла, а потом засмеялась. «Да нет, не может быть!» К концу фразы моя улыбка сошла на «нет». «Или может?» «Ау-агу!» словно подтверждая предположение бабушки за Диана. Мила, я запишу тебя к самому лучшему гинекологу. Я буду невообразимо счастлива, если ты окажешься беременной», радостно воскликнула Маргарита. А макар как обрадуется, господи, ни я, ни Демид уже не надеялись. Да погодите вы, решил ее немного спустить с небес на землю. Я-то прекрасно помнила результаты обследования Макар. Это может быть только мое волнение перед свадьбой только. Поехали скорее в ресторан, Наташа. Закажем себе вкусный обед, потому что я очень голодна. А пока будем ехать, я позвоню своей знакомой. Сказано, сделано. Неужели я и правда беременна? «Как бы я хотела, чтобы это подтвердилось!» Наталья. Едва мы сели в автомобиль, припаркованный у свадебного салона, и наш водитель получил пункт нового назначения, как вдруг раздался непонятный хлопок, и наш водитель уронил голову на руль. Раздался оглушающий сигнальный звук. «В чем дело?» — испуганно прошептала Маргарита. А я на мгновение оцепенела, так как увидела в лобовом стекле круглую дырку — и сеть треснутого стекла, словно паук, бросил свое плетение. Водителя убили. «Господи!» — прошептала немевшими губами и дрожащими пальцами, начала как можно быстрее отстегивать Диану от детского кресла. Диана, чувствуя наш страх и морщась от неприятного гудка, заплакала. Таша, Он мертвый! не веря своим глазам, заикаясь, произнесла «Маргарита». «Марго, срочно звоните Макару», — скомандовала я, все еще за застежками, которые, как назло, заели. «Тише, моя сладкая, все будет хорошо», — шептала Диане, но старалась успокоить саму себя и взять себя в руки. Легко сказать. Маргарита решила выйти из машины, но я ее остановила. «Нет, звоните Макару, где то стрелок, он может и нас убить», — воскликнула я. «О, Боже», — воскликнула Марго и дрожащими пальцами начала набирать номер сына. Наконец, застежками было покончено. Макар! взвизгнула Марго, как только он ответил. В нас стреляют, водителя убили. Что? Я выхватил из ее рук телефон. Маргарита начала тяжело и часто дышать. Черт, черт, черт, у нее может начаться приступ. Макар, любимый, мы находимся возле свадебного салона. Адрес. Я успела продиктовать адрес, перекрикивая гудок машины и громкие плаждианы. Маргарита прижимала к себе внучку и старалась ее успокоить. Я, страшась прикасаться к телу водителя, все-таки толкнула его в сторону. Он завалился на пассажирское сиденье, и автомобиль прекратил издавать противный звук. «Наташа!» — воскликнул Макар. «Я уже еду, только не отключай телефон!» «Хорошо!» — выдохнула я облегченно. «Сейчас приедет Макар и нас спасет. Именно так и будет. Он большой, сильный и всемогущий!» Что-то заскрипело в трубке, Я услышала его командующий голос. «Антон, Юра!» «Ты быстро звони нашим парням из конторы. Пусть хватают свои маски шоу идут по этому адресу. Мою жену, мать и дочь пытаются убить. А ты едешь со мной, возьми пистолет». здесь?» — вернулся он ко мне. «Да, да, мы в машине». «Хорошо, сидите и не выходите». Вместе с Дианой рыдал уже и Маргарита. «Макар, я...» Запертые двери автомобиля вдруг открыли двое неизвестных мне людей в плюшевых костюмах Зайца и Медведя. И, наставив на меня и на Марго пистолет, заяц приказал... «Без вопросов и истерик выходите из машины. Если кто-то дернется из вас, то сразу стреляем, ясно?» «Да», — выдохнула я, успев спрятать телефон в карман своей шубы. «Надеюсь, Макар все слышит». «Ты указал на меня медведь пистолетом. Возьми ребенка на руки». Сделала, как сказали. Взяла Диану на руки, крепко прижимаю ее к себе. И чувствую, что мое сердце вот-вот выломает мои ребра. Так сильно оно грохотало. Страх окутывал с ног до головы, ужас сковал, и мои ноги едва двигались. Зубы отбивали дробь, словно я замерзла. Маргарита была в преддверии приступа. «Смотри, старухи плохо. Давай здесь оставим. Один выстрел — и все!» — предложил медведь, и я чуть не закричала. «Идиот, ты уже убил одного!» — он же ясно сказал, никаких трупов. — огрызнулся заяц. «Нам нужен только ребенок, и это баба!» — небрежно взмахнул пистолетом медведь. Я гляделась. С виду могло показаться, что мы просто беседуем с кукольными персонажами, ведь их пистолеты были скрыты в густоте искусственного меха костюмов. Закричать помогите, значит заставить этих уродов запаниковать, и кого-нибудь ранить и даже убить. Маргот уже это понимала и молчала, трясясь от страха за Диану, за меня и себя. Она прижимала к себе свою сумку, где находилось ее лекарство. А я вдруг вспомнила, что в багажнике... Лежит сумка совсем необходима для Дианы и большая кукла, неожиданная покупка Марго для Дианы и новое одеяло. Быстро идите за нами. Мне нужна сумка и одеяло для ребенка, рискнула я, и мужчины остановились. Пожалуйста, позвольте мне взять сумку одеяла. Ребенку нужно тепло, нужны памперсы, вода, лекарства. Где сумка и одеяло? рявкнул заяц. В багажнике, ответила я. Заяц открыл дверь со стороны водителя и нажал кнопку открытия багажника. «Быстро бери!» — приказал он мне. Я, волнуюсь и переживая, многозначительно посмотрела на Маргу. Она поймала мой взгляд, но не могла понять, что я задумала. Продолжая прижимать к себе успокоившуюся Диану, я поцеловала ее в щечку и прошептала. «Все будет хорошо, родная моя. Только, пожалуйста, не плачь, будь как мышка». Положила свою малышку в багажник рядом с сумкой, оглянулась назад. Похитители не особо смотрели на меня, осматриваясь вокруг, видно, что любители. Лишь бы у меня все получилось. Я быстро развернула куклу в одеяло, взяла сумку и, не раздумывая, закрыла багажник. Маргарита все видела, прижала к себе куклу так, чтобы похитители ничего не поняли. Я готова. Пошли. Маргарита вдруг схватилась за сердце и, застанав, рухнула прямо на грязный асфальт. «Она больна, у нее диабет. Пожалуйста, ей нужно помочь», — запричитала я. Надеюсь, что Маргарита разыграла все, а не на самом деле. Похитители заволновались и, схватив меня под локти, быстро потащили к своей машине. Уезжая, я обернулась и увидела, как Маргу открыла глаза. Наталья. Похитители накинули мне на голову черный мешок, который лишил меня зрения. Я часто дышала и ощущала свое сердце уже в горле. Меня сильно тошнило, и я боялась потерять сознание. смотря как ребенок то притих, молчит и не орёт, как все младенцы, — подметил один из похитителей. Я едва не умерла от страха. Прижала крепче к себе сверток, с куклой глухо произнесла, она заснула. «Это хорошо, ненавижу детей». «Макар, вам не только головы оторвет, он вас четвертует», — подумала я яростно. Чувства слились в каком-то сумасшедшем коктейле страха и ужаса, гнева и ярости, Надежда и веры в хорошее завершение этого кошмара. Ведь Макар меня спасет, правда? Он не бросит же меня. Сколько мы ехали, я не знаю, но по ощущениям прошло не больше 30 минут. С меня сняли мешок, возвращая зрение, я увидела ничем не примечательный деревянный трехэтажный дом кондоминиум, который располагался где-то на окраине города. Ни людей, ни машин, никого, только свалка и железная дорога неподалеку. Еще увидела свору собак рядом с домом. Это был заброшенный трехэтажный деревянный дом под снос. «Выходи», — приказал похититель медведь. Заяц взял сумку и, подхватив меня под локоток, повел к единственному подъезду. Увидела сохранившуюся табличку с адресом, специально громко произнесла. «Улица». «Уже нет этой улицы», — хмыкнул похититель. «Здесь скоро будет офисная высотка». «Скорее, здесь будут ваши могилы». Подъезд провонял всеми ароматами человеческих и животных отходов и жизнедеятельности, вызвав в меня сильнейший приступ тошноты и головокружения. Я едва не потеряла сознание, перед глазами все поплыло. «Эй, ну-ка, давай мне тут не падай», — приказал заяц. Он позвонил в дверной звонок, и сразу же распахнулась дверь, являя моему взору огромного и толстого мужчину в костюме. ней кивнула на меня. «Да, Дэн». Баллан никаких имен рассверепел этот самый Дэн, — А в меня, уже тише сказал, «Проходите, Наталья Александровна, это, конечно, не особняк Севастьянова, но уж простите, временно с дочкой поживете здесь». Я прошла вглубь квартиры, которая была сырой, вонючей, сплошь покрытой плесенью. Пошла в одну из комнат и замерла, а меня пронзил невероятно сильный страх. Инесса удивилась я. «Надо же, узнала меня. Привет, привет». «Ну-ка покажи мне свою маленькую шавку, Инесса, заткнись, приказал Еден. Инесса заверещала, когда вырвала из моих рук куклу. Это что, где ребенок? Да обернулся на мужчину, который уже снял с себя весь костюм и проревел. Вы что, Олухи натворили? Сука, набросилась на меня Инесса, я не удержалась на ногах, упала, ударившись затылком о что-то твердое. Сознание тут же покинуло меня.